Удивительные превращения волшебника Гудвина. Наутро Флита умыла и причесала Элли и повела ее в тронный зал Гудвина. В зале рядом с тронным собрались придворные кавалеры и дамы в нарядных костюмах. Гудвин никогда не выходил к ним и не принимал их у себя. Однако в продолжении многих лет они каждое утро проводили во дворце пересмеиваясь и сплетничая, называли это придворной службой и очень гордились ею. Придворные посмотрели на Элли с удивлением и, заметив на ней серебряные башмачки, отвесили ей поклоны до самой земли. «Фея! Фея! Это фея!» послышался шепот. Один из самых смелых придворных приблизился к Элли и, беспрестанно кланяясь, спросил. «Осмелюсь осведомиться, милостивая госпожа фея, Неужели вы действительно удостоитесь приема у Гудвина ужасного? Да, Гудвин хочет меня видеть, скромно ответила Элли. В толпе пронесся гул удивления. В это время зазвенел колокольчик. Сигнал, сказала флита. Гудвин требует вас в тронный зал. Солдат открыл дверь, Элли робко вошла и очутилась в удивительном месте. Тронный зал Гудвина был круглый. С высоким сводчатым потолком и повсюду на полу, на потолке, на стенах блестели бесчисленные драгоценные камни. Элли посмотрела вперед. В центре комнаты стоял трон из зеленого мрамора, сияющий изумрудами. И на этом троне лежала огромная живая голова. Одна голова, без туловища. Голова имела настолько внушительный вид, что Элли обомлела от страха. Лицо головы было гладкое и лоснящееся, с полными щеками, с огромным носом, с крупными, плотно сжатыми губами. Голый череп сверкал, как выпуклое зеркало. Голова казалась безжизненной, ни морщины на лбу, ни складки у губ, и на всем лице жили только глаза. Они с непонятным проворством повернулись в орбитах и уставились в потолок. Когда глаза вращались, в тишине зала слышался скрип, и это поразило Элли.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 Я пришла издалека и прошу вас помощи. Глаза снова повернулись в орбитах и застыли, глядя в сторону. Казалось, они хотели посмотреть на Элли, но не могли. Голос спросил. — Откуда у тебя серебряные башмачки? — Из пещеры злой волшебницы Гингемы. На нее упал мой домик, раздавил ее, и теперь славные живуны свободны. — Живуны свободны? — оживился голос. — И Гингемы больше нет? «Приятное известие!» Глаза головы завертелись и, наконец, уставились на Элли. «Но чего же ты от меня хочешь? Пошлите меня на родину, в Канзас, к папе и маме». «Ты из Канзаса?» – перебил голос, и в нем послышались добрые человеческие нотки. «А как там сейчас?» Но голос вдруг умолк, и глаза головы отвернулись от Элли. «Я из Канзаса!» – повторила девочка – — Хоть ваша страна и великолепна, но я не люблю ее, — храбро продолжала она. — Здесь на каждом шагу такие опасности. — А что с тобой приключилось? — поинтересовался голос. — Дорогой на меня напал людоед. Он съел бы меня, если бы меня не выручили мои верные друзья, Страшила и Железный Дровосек. А потом за нами гнались саблезубые тигры. А потом мы попали в ужасное маковое поле. Ох, это настоящее сонное царство! Мы со львом и татушкой заснули там, и если бы не страшила и железный дровосек, да еще мыши, мы спали бы там до тех пор, пока не умерли. Да, всего этого хватит рассказывать на целый день. И теперь я вас прошу, исполните, пожалуйста, три заветных желания моих друзей, и когда вы их исполните, вы и меня должны будете вернуть домой. А почему я должен буду вернуть себя домой? Потому что так написано в волшебной книге Виллины. — А, это добрая волшебница желтой страны, слыхала о ней, — молвил голос. Ее предсказания не всегда исполняются. И еще потому, — продолжала Элли, — что сильные должны помогать слабым. Вы великий мудрец и волшебник, а я беспомощная маленькая девочка. — Ты оказалась достаточно сильной, чтобы убить злую волшебницу, — возразила голова. — Это сделало волшебство Виллины, — просто ответила девочка. — Я тут ни при чем. «Вот мой ответ», — сказала живая голова, и глаза ее завертелись с такой необычайной быстротой, что Элли вскрикнула от испуга. «Я ничего не делаю даром. Если хочешь воспользоваться моим волшебным искусством, чтобы вернуться домой, ты должна сделать то, что я тебе прикажу». Глаза головы мигнули много раз подряд. Несмотря на испуг, Элли с интересом следила за глазами и ждала, что они будут делать дальше». Движения глаз совершенно не соответствовали словам головы и тону ее голоса, и девочке казалось, что глаза живут самостоятельной жизнью. Голова ждала вопроса. Ну что же я должна сделать?» — спросила удивленная Элли. «Освободи фиолетовую страну от власти злой волшебницы Бастинды», — ответила голова. «Но я же не могу!» — вскричала Элли в испуге. «Ты покончила с рабством живунов?» и сумела получить волшебные серебряные башмачки-генгемы. Осталась одна злая волшебница в моей стране, и под ее властью изнывают бедные робкие мигуны, жители фиолетовой страны. Нужно им тоже дать свободу. «Но как же это сделать?» — спросила Элли. «Ведь не могу же я убить волшебницу-бастинду». Да, голос на мгновение запнулся. «Мне это безразлично». «Можно посадить ее в клетку, можно изгнать из фиолетовой страны, можно...» Да в конце концов рассердился голос. «Ты на месте увидишь, что можно сделать. Важно лишь избавить от ее владычества мигунов. А судя по тому, что ты рассказала о себе и своих друзьях, вы сможете и должны это сделать». Так сказал Годвин, великий и ужасный. И слово его закон. Девочка заплакала. «Вы требуете от нас невозможного...» «Всякая награда должна быть заслужена», — сухо возразила голова. «Вот мое последнее слово. Ты вернешься в Канзас к своему отцу и матери, когда освободишь мигунов. Помни, что Бастинда — волшебница могущественная и злая, ужасно могущественная и злая, и надо лишить ее волшебной силы. Иди и не возвращайся ко мне, пока не выполнишь свою задачу». Грустная Элли оставила тронный зал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 «Идите за мной, вас ждет Гудвин». Страшила зашел в тронный зал и увидел на троне прекрасную морскую деву с блестящим рыбьим хвостом. Лицо девы было неподвижно, как маска. Глаза смотрели в одну точку. Дева обмахивалась веером, делая рукой однообразные механические движения. Страшила, ожидавший увидеть живую голову, растерялся, но потом собрался с духом, И почтительно поклонился. Морская дева сказала приятным низким голосом, Звучавшим, казалось, со стороны. «Я Гудвин, великий и ужасный. Кто ты и зачем пришел ко мне?» «Я чучело, набитое соломой», — ответил страшило. «Я прошу вас дать мозгов для моей соломенной головы. Тогда я буду, как все люди, в ваших владениях. И это самое заветное мое желание». «Почему ты обращаешься с этой просьбой ко мне?» «Потому что вы мудры, и никто, кроме вас, не поможет мне». «Мои милости не даются даром», — ответила морская дева. «И вот мой ответ. Лиши Бастинду волшебной силы, и я дам тебе столько мозгов и прекрасных мозгов, что ты станешь мудрейшим человеком в стране Гудвина». «Но ведь вы приказали сделать это, Элли?» — с удивлением вскричал страшила Мне не важно, кто это сделает, ответил голос, но знай, пока мигуны остаются рабами бастинды, твоя просьба не будет исполнена. Иди и заслужи мозги. Страшила печально поплелся к друзьям и рассказал им, как принял его Гудвин. Все удивились, услышав, что Гудвин явился страшили в виде прекрасной морской девы. На следующий день солдат вызвал железного дровосека. Когда тот явился в тронный зал, неся на плече топор, с которым никогда не расставался, он не увидел ни живой головы, ни прекрасной девы. На троне громоздился чудовищный зверь. Морда у него была как у кабана, только с рогом, и на ней было разбросано около десятка глаз, тупо смотревших в разные стороны. Штук двенадцать лап разной длины и толщины свисали с неуклюжего туловища. Кожу зверя кое-где покрывала косматая шерсть. Местами кожа была голая, и на грубой серой поверхности выступали бородавчатые наросты. Более отвратительного чудовища невозможно было себе представить. У любого человека при виде его сердце забилось бы от страха. Но дровосек не имел сердца, поэтому он не испугался, а вежливо приветствовал чудовище. Все-таки он сильно разочаровался, так как ожидал увидеть Гудвина в образе прекрасной девы, которая, по мнению дровосека, скорее наделила бы его сердцем. «Я Гудвин, великий и ужасный!» — проревел зверь голосом, выходившим не из пасти и чудовища, а из дальнего угла комнаты. «Кто ты такой? И зачем тревожишь меня?» «Я дровосек и сделан из железа. Я не имею сердца и не могу любить. Дайте мне сердце!» И я буду как все люди в вашей стране. И это самое заветное мое желание. Все желание до да желания. Право. Чтобы удовлетворить все ваши заветные желания, я должен день и ночь сидеть за своими волшебными книгами. И после молчания голос добавил. Если хочешь иметь сердце, заработай его. Как? Схвати бастинду, заключи ее в каменную темницу. Ты получишь самое большое, самое доброе и самое любвеобильное сердце в стране Гудвина, — прорычало чудовище. Железный дровосек рассердился и шагнул вперед, снимая с плеча топор. Движение дровосека было таким стремительным, что зверь испугался. Он злобно провизжал. Не с места. Еще шаг вперед, и тебе и твоим друзьям не поздоровится. Железный дровосек в смущении покинул тронный зал и поспешил с плохими известиями к своим друзьям. Трусливый лев свирепо сказал, «Хоть я и трус, а придется мне завтра помириться силами с Гудвином. Если он явится в образе зверя, я рявкну, как на соблезубых тигров, и напугаю его. Если он примет вид морской девы, я схвачу его и поговорю с ним по-своему. А лучше всего, если бы он был живой головой».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 Рассерженный лев начал подкрадываться к шару, чтобы схватить его, но на него повеяло таким жаром, что лев взвыл и, поджав хвост, выбежал из зала. Он вернулся к друзьям и рассказал о приеме, который устроил ему Гудвин. «Что же с нами будет?» – печально спросила Элли. «Ничего не остается, как попробовать выполнить приказ Гудвина», – сказал лев. «А если не удастся?» – возразила девочка. «Я никогда не получу смелости», – ответил лев. «Я никогда не получу мозгов», — сказал Страшила. «А я никогда не получу сердце», — добавил Дровосек. «А я никогда не вернусь домой», — молвила Элли и заплакала. «А соседский Гектор всю жизнь будет утверждать, что я сбежал с фермы только потому, что испугался решительного боя с ним», — закончил Татошка. Потом Элли вытерла слезы и сказала. «Попробую». Но я уверена, что ни за какие блага в мире не решусь поднять руку на Бастинду. «Я пойду с тобой», — сказал Лев. «Хоть я и слишком труслив, чтобы помочь тебе в борьбе со злой волшебницей, но, может быть, мои услуги тебе в чем-нибудь пригодятся». «Я тоже пойду», — сказал Страшила. «Правда, я ничем не могу быть полезен. Я ведь слишком глуп». «У меня не хватит духу обидеть Бастинду, хотя она очень и очень скверная женщина» сказал железный дровосек. Но если вы идете, я, конечно, пойду с вами, друзья. Ну, а Татошка, важно заявил песик, Татошка, понятно, никогда не покинет товарищей в беде. Элли горячо поблагодарила верных друзей. Решили отправиться на следующий день ранним утром. Железный дровосек наточил топор, тщательно смазал все суставы и доверху наполнил масленку лучшим маслом. Страшила попросил набить себя свежей соломой. Элли раздобыла кисточку и краски и заново подвела ему глаза, рот и уши, поблекшие от дорожной пыли и яркого солнца. Флита наполнила корзинку Элли вкусными кушаньями, она расчесала шерстку татошки и привязала ему на шею серебряный колокольчик. На рассвете их разбудил крик зеленого петуха, жившего на заднем дворе.